Глава седьмая. Анна, ты со мной не пойдешь», — заявила я Марине. Сегодня был тот самый день, как его называла Ирина Васильевна, да и все, кто работал в отеле. День приезда важного гостя. Именно так, с большой буквы. О нем говорили не иначе, как с придыханием, а особо впечатлительные закатывали глаза. Причем это касалось не только женщин. Ирина Васильевна проявила благоразумие и назначила меня на уборку президентского люкса, а значит, Марину тоже, ведь мы напарница За два дня мы отдраили номер до блеска, там теперь можно проводить хирургические операции без опасения подхватить инфекцию. Но сегодня с утра Ирина Васильевна потребовала, чтобы мы еще раз все протерли. «Ни пылинки и никаких отпечатков на блестящих поверхностях!» – напутствовала она нас. Мы дружно кивнули, но едва сели в служебный лифт. Я сказала Марине, что пойду в люкс одна. Это еще почему? удивилась напарница. Да там нечего делать, махнула я рукой. Пару раз тряпкой взмахнуть и готова. Лучше займись тридцать пятым этажом. Он, если помнишь, по-прежнему закреплен за нами. Позже я спущусь и помогу тебе. На самом деле, я не хотела рисковать и подставлять Марину под взор Атлантов. Мы два года работаем вместе. Не чужие все-таки люди. Я банально переживала за нее. Напарница сверлила меня взглядом, ожидая объяснений, и я сказала, «Это опасно. Сама знаешь, что будет, если ты кому-то из них приглянешься. Не такая уж я красавица», — заметила она. И все же лучше не рисковать. Марина уступила, и на сороковой этаж я поднялась одна. До приезда атлантов оставалось еще три часа, успею убраться и смотаться до того, как они войдут в номер. При удачном раскладе мы даже не встретимся. Всего в номере было восемь комнат. Две спальни, гостиная, столовая, конференц-зал, кабинет, бильярдная и тренажерный зал. И это не считая холла и двух ванных комнат. Я выучила их расположение наизусть. Особенно меня интересовал кабинет. Все важные документы будут храниться там. Вот только он запирается на ключ. Пришлось подсуетиться и сделать дубликат. Теперь у меня есть пропуск в «Святая святых». Ох, отчаянная я девица. Я уже заканчивала уборку, осталось протереть зеркало в холле, и можно закругляться, но, видимо, я родилась под несчастливой звездой. Я смахивала последние пылинки, когда дверь за спиной открылась. В тот момент еще надеялась, что это Ирина Васильевна заглянула проверить номер перед заселением, но, оборачиваясь на звук, уже знала, что это не так. Еще до того, как я его увидела, я его почувствовала. Мой самый жуткий кошмар ожил и предстал передо мной. Паника накрыла удушливой волной. Не парализуй меня страх, я бы металась по прихожей и вопила. Меня трясло. От одной мысли, что встретила его, я превратилась в испуганного зайчонка. Ушки и лапки дрожат, сердечко колотится. Не ешь меня, страшный волк, я невкусная. Вдруг он меня узнает. Что тогда? Я заставила себя выкинуть эту мысль из головы. Не узнает, это невозможно. Ты видела себя в зеркале, Рада? Ты похожа на страшилку. Хоть сейчас ставь огород охранять. Разбегутся не только вороны, но и все живое в округе. Никто, даже Атлант, не распознает в этом монстре первую красавицу выпуска. К тому же он считает меня мертвой. В тот жуткий год скитаний после побега мне повезло познакомиться с людьми, которые помогли мне выжить. Одной из них была Тамара Сергеевна, ее дочь подсела на эйфорию и пропала. Надо ли говорить, что Тамара Сергеевна ненавидела атлантов? Потеряв дочь, она нашла отдушину в помощи другим. Носила еду в трущобы, где пряталось немало таких беглянок, как я. Так мы и познакомились, постепенно сдружились, и Тамара Сергеевна взяла надо мной шефство. Без нее я бы пропала. Она единственная, кому я рассказала свою историю, и не зря. У Тамары Сергеевны, как выяснилось, была очень полезная профессия – патологоанатом в больнице. Она придумала идеальный план, как раз и навсегда избавиться от преследования командора – выдать меня за покойницу. Моя спасительница нашла подходящий труп, достаточно изуродованный и при этом похожий на меня. Когда явился командор и затребовал анализ ДНК, Тамара Сергеевна сделала так, что анализ совпал. Вот так Радмила Соколова умерла, а спустя некоторое время родилась Екатерина Токарева. Но даже зная все это, я не могла контролировать страх перед командором и от испуга допустила ошибку. Посмотрела ему в глаза. Вот дура! Надо же было так подставиться! Наши взгляды пересеклись как шпаги дуэлянтов в его синих бесконечный космос с россыпью звезд, а еще лед Арктики. Атлант промерз насквозь, на самого нутра, там под кожей он сплошь голыба льда, холодная, бесчувственная, пустая. Айсберг, мать его! Я угодила в плен этого ледника, смотрела и не могла оторваться, утопая все глубже. Меня затягивало водоворотом на дно, если погружусь полностью, уже не всплыву. — Что здесь у нас? — спросил Атлант, не выпуская меня из капкана взгляда. — Вот так. «Никто, а что?» Меня передернуло от властного тона, но он же помог очнуться, словно оплеуху получила, и тут же опустила глаза в пол. Надеюсь, он посчитает меня очередной любопытной идиоткой, пялящейся на атлантов. Глядя в пол, чувствовала, как по спине бежит капелька пота. Есть кое-что, выдающее меня с головой, эмоции. Проклятые намирцы считывают их на раз, а мои сейчас в полном раздрае. Мне страшно, я волнуюсь. Это плохо, очень плохо. Атлант видит меня насквозь и наверняка задается вопросом, что ее так напугало? Почему все смотрят на него с обожанием, а эта горничная с ужасом? Эмоции невозможно скрыть или подавить. Они просто есть, никуда от них не деться. Но я научилась их маскировать. Атлант точно определит, что я взволнована и возбуждена. Пусть решит, что это реакция на его присутствие. Он красивый мужчина и привык к женскому вниманию. Если одна страшненькая горничная западет на него, он лишь посмеется. Просто надо перенаправить поток мыслей, подумать о чем-то возбуждающем. Как-то я глянула порно, и, похоже, не зря. Сейчас пригодится. Я воскресила в памяти пару образов. Не помогло. Незнакомые, голые люди на экране не возбуждали, даже когда я смотрела на них. Зато в голову настойчиво лезли мысли о единственном в моей жизни оргазме, тогда, в директорской. Надо было срочно что-то делать с эмоциями, и я позволила себе вспомнить. Щеки тут же вспыхнули румянцем. Плохо быть неопытной в таком важном вопросе. Я бы охотно просветилась, вот только не желающих наставить меня на путь истинный. Уловка сработала, и я поняла это похмыканью Атланта. Девушка среагировала на него ожидаемо. И он расслабился. Я сразу стало неинтересно, бракованный экземпляр. Такие годятся лишь на роль прислуги. «Всего лишь горничная, она уже уходит!» Залебезил служащий. Противно наблюдать, как он присмыкается. Атлант отрывисто кивнул на замечание. Ему уже было не до меня, как и его спутнику. Они прошли в гостиную, а служащий прошипел мне. «Заканчивай скорее и проваливай!» Я схватилась за тряпку и со стервенением терла зеркало, а сама поглядывала в гостиную всего одним глазком. Он все еще такой, каким я его помню. Поймав Командора в объектив взгляда, тихо выдохнула. Нет, даже лучше. Надменный, самовлюбленный и дико, прямо-таки ошеломляюще сексуальный. Командор по-прежнему выглядит лет на сорок. Темные волосы уложены в небрежную прическу, небольшая щетина. Один уголок тонких губ приподнят, словно в насмешку над всем. Костюм сидит идеально, наверняка пошит на заказ. Впрочем, на его фигуре все будет смотреться. Даже спортивные штаны с вытянутыми коленками и майка голичка Посмотрев на командора, с разбега врезаешься в стену его харизмы и обаяния. От удара из легких вышибает воздух. И на секунду, на проклято долгую, невыносимую секунду забываешь, какая он на самом деле гадина. Я повела плечами, сбрасывая с себя липкое наваждение. Не хватало еще любоваться этой тварью. Залипла на него, как сопливая девчонка на плакат пуп певца. Пора уже привыкнуть к внешности атлантов. Они все как топ-модели, рекламирующие нижнее белье. Внешность — главный козырь атлантов. Посмотришь на такого и думаешь, не может быть существо с внешностью ангела — монстром. А потом узнаешь его ближе и понимаешь, еще как может. И внешность вовсе не ангельская, а дьявольская. Дьявол ведь тоже красив. Красота — его оружие. Ею он соблазняет и уводит на путь греха. Вот и с атлантами так же. Я вернулась к зеркалу. Последние штрихи — и свободно. Побросав тряпки в ведро, пошла к выходу и едва не ткнулась носом в широкую мужскую грудь. С опаской подняла взгляд. Это был не мой атлант. Что за каша у меня в голове? С каких пор я считаю командуры своим? А его спутник? Кажется, Феб. Игорь немного рассказывал о нем, чтобы я знала, с кем буду иметь дело. Посмотрев в лицо Атланта, я вздрогнула. Странное ощущение, как в зеркало глянула. Левую щеку некогда безупречного мужского лица пересекал шрам. Только если мой был от ожога, то его от пореза. Шрам уродовал его. Рассекал щеку на две части, как река, равнину. Мы с этим Атлантом прямо как адские близнецы. Феб — это ведь прозвище Аполлона? Лучезарный, сияющий бог. Атлант тоже сиял, но его свет был не золотым, а серебристым. И лился он прямиком из его серых глаз. — Разрешите я пройду? — промямлила, глядя ему куда-то в район солнечного сплетения. — Разумеется. Плавный, кошачий шаг в сторону и путь свободен. Я пулей вылетела из номера, пока Атлант не передумал. Не нравится мне этот Феб. Что там Игорь про него говорил? Правая рука, заместитель и одновременно начальник охраны. Кажется, он советовал держаться от него подальше. Очень надеюсь, у меня получится. В лифте я немного отдышалась. Первое испытание пройдено. Черт его знает, хорошо или плохо. Но пока меня не схватили и даже выпустили из номера. Как подумаю, что скоро туда возвращаться быть хочется. Но Даша того стоит. Она стоит всего.